Глава 664. Боевая колесница. В лучшем случае я смогу использовать ее раз 10. Манхау пригляделся к ржавчине. Она напоминала гниль, которая превращала бронзу в обычный металлолом. Создается ощущение, что ее неправильно использовали. Размышлял он. Если использование повреждает ее... А? Его сердце начало биться быстрее. Неправильно использовали? С блеском в глазах и бешено стучащим сердцем он мысленно вернулся к тому, что увидел с помощью техники бессмертную укажет путь». Манхау еще раз хлопнул по боевой колеснице, в следующий миг окружавшие колесницу звери исчезли, а сам артефакт уменьшился в размерах, пока наконец не стал размером с детскую руку. Рассматривая парящую над ладонью колесницу, Манхау обнаружил несколько интересных деталей. Поверхность покрыта древними магическими письменами, которые, судя по их виду, не являются частью боевой колесницы, и еще эти вырезанные цепи, они выбиваются из общей канвы, словно кто-то значительно позже нанес их на колесницу. Он моргнул девять раз, отправив бессмертные ци техники бессмертные укажет путь в свой глаз. В Следующий миг бронзовая колесница изменилась, из колесницы она превратилась в массу свирепых зверей. Они переплетались причудливым образом, так что издалека выглядели как черное крыло. Оно было довольно нечетким, но Манхау был уверен, что это крыло бабочки. С дрожью в сердце он втянул полную грудь воздуха, продолжая циркулировать своей техники «Бессмертный укажет путь», он сосредоточил внимание на крыле бабочки. В этот миг его разум затопил грохот, мир перед ним разбился, словно хрупкое зеркало. В этих осколках зеркала были заключены видения, которые Манхау не мог разглядеть. Лишь один образ из всех виденных им отпечатался в его памяти. Он увидел затянутое тучами небо, в которых вспыхивали молнии. Мужчина в черном халате стоял на боевой колеснице и холодно взирал на землю внизу. Словно этот человек был небесами волей самого неба. На его лбу беспрерывно вращалась воронка, в руках он сжимал черно белые молитвенные чётки, которые, похоже, ожидали получения запечатывающих клейм. Боевая колесница этого человека внешне очень походила на колесницу Манхао, за исключением отсутствия на ней магических символов. Под колесницей далеко внизу простиралось бескрайнее море, в центре которого стояло гигантское дерево. На вершине этого исполинского древа сидел маленький мальчик с улыбкой, взирающий на мир. Вокруг него порхало девять бабочек. Вдалеке несметное множество живых существ занималось культивацией. Царил мир и покой. Видение неожиданно оборвалось, Манхау тяжело задышал и с блеском в глазах покосился на боевую колесницу на своей ладони. «Это видение!» Переведя дух, он осторожно коснулся другой рукой бронзовой колесницы, намереваясь стереть магический символ. В общей сложности на боевой колеснице было 99 магических символов. Мягкий одновременно угрожающий свет брызнул из-под пальцев Манхао. Он продолжил касаться колесницы, пока наконец успешно не стер магический символ. По окончании процедуры его лицо стало бледным, могло показаться, что стереть магический символ было не очень сложно, но в действительности для этого ему пришлось пожертвовать значительной частью силы культивации. Когда магического символа не стало, бронзовая боевая колесница задрожала. Изнутри послышался вой, словно древний спящий гигант начал пробуждаться от сна. Услышав это, душа Менхаос дрожала. Эти магические символы и цепи были добавлены значительно позже. Раз это не печати, значит таким методом ее прошлые владельцы пытались получить над ней контроль. Не понимая, как работает колесница, это лучшее, что они смогли придумать. Именно неверное использование колесницы стало источником повреждений. Сделав глубокий вдох, он уже хотел стереть второй магический символ. Как вдруг его рука застыла в нескольких сантиметрах от колесницы, а в его глазах вспыхнуло сомнение. «Почему только я могу видеть образы колесницы? Любой увидевший их человек сразу бы догадался, что внутри скрыто нечто странное». С блеском в глазах он посмотрел на самого себя. Спустя какое-то время он негромко пробормотал. «Бессмертный укажет путь! Чоу Тай!» Главной причиной, почему он мог видеть образы колесницы и понял, как действительно ее использовать, был бессмертный ЦИ техники «Бессмертный укажет путь». «Может ли она быть бессмертным сокровищем?» Задумался он, а потом начал стирать второй магический символ. Боевую колесницу залил свет еще ярче прежнего, а доносящийся изнутри вой стал громче. Следом Манхаустер третий магический символ, а потом и четвертый. Стерев десятый магический символ, боевая колесница загудела и увеличилась в размерах до 30 метров. От нее во все стороны разливался яркий свет и пульсирующее давление, оно даже повлияло на манхау, оттолкнув его назад и не позволяя приблизиться к колеснице. Его глаза ярко блестели. Для избавления от десяти символов он истратил практически всю культивацию, немного восстановив силы он нахмурился. Чем больше я стираю магических символов, Тем сложнее становится процедура. Его тело залила вспышка, и он ринулся к боевой колеснице. При его приближении вокруг колесницы вспыхнуло кольцо желтого света. Манхау отчетливо почувствовал исходящую от него угрозу. Он быстро вылетел из кольца желтого света, после чего направил частицу бессмертного цыбь бессмертный укажет путь циркулировать по своим меридианам и вновь полетел вперед. В этот раз вокруг колесницы не появился желтый свет он достиг колесницы в мгновение ока. В его теле было не очень много бессмертного Ци, да и нынешнее его количество совсем скоро растает. Он коснулся колесницы и начал вращать культивацию, вливая свою силу в артефакт. Вот только его сила исчезала, словно он пытался заполнить камнями темные пучину океана, колесница никак на это не отреагировала. Манхао остановил культивацию, а потом послал немного бессмертного Ци, Это была совсем крошечная прятка, но как только она перетекла из его ладони в колесницу, весь мир заполнил рокот. В небе разверзлась гигантская воронка, засверкали молнии, все вокруг погрузилось в хаос, словно небо и земля внезапно начали рушиться. Манхау чувствовал себя так, словно он сливается с колесницей, становится с ней единым целым. А потом он увидел образ мужчины в черном халате с воронкой на лбу из своего недавнего видения. В это же время из колесницы послышалось бряцание. впереди возникли образы множества свирепых зверей. Всех этих беззвучно рычащих существ связывали цепи. Они побежали по небу, потянув колесницу за собой. Она превратилась в яркую комету, которая с неописуемой скоростью помчалась вперед. Колесница летела настолько быстро, что небо, через которое она летела, заполонил грохот. От нее исходила желтая рябь, а заряя ночное небо желтым сиянием. Сидящий на вершине башни морской твердыни святой солнечная душа изумленно растворился в воздухе и возник в небе снаружи. Пока он смотрел куда-то вдаль, выражение на его лице постоянно менялось. «Что это за магический предмет?» — потрясенно выдавил он. В следующий миг его культивация дрогнула от страха. Такое чувство было ему не совсем чуждым. Похожий страх появлялся перед древним наследным сокровищем секты. «Это наследуемое сокровище?» Подумал он. Манхао был потрясён. Прядь бессмертного цыпа позволила колеснице в мгновение ока оставить морскую твердыню позади. Хоть море внизу никуда не делось, он не мог с полной уверенностью сказать, что до сих пор находится в третьем кольце. Правда, море выглядело очень странно. Вода была практически черного цвета. Стояла тишина. На зеркальной поверхности моря не было ни намека на рябь, не говоря уже о волнах. Откуда? Откуда взялась такая скорость? Ошеломленно произнес Манхао, он в шоке взглянул на боевую колесницу. «Это ценнейшее сокровище! Жаль, что оно работает только на силе Бессмертного! Это сокровище вообще не воспринимает мою собственную культивацию!» Заключил он со вздохом. Кроме Бессмертного укажет путь, у него больше не было Бессмертного Цы. С его помощью он мог задействовать божественную зрительную технику, но использовать ее в бою было все равно, что пытаться потушить горящую телегу крошечной чашкой воды. «Бессмертный Цэ – это действительное бессмертное сокровище, которое работает только на бессмертном Цэ». В ходе его размышлений в его сердце внезапно возникло странное предположение. Действительно ли Цэ техники Бессмертной укажет путь? Бессмертный Цэ. Может ли такое быть, что это и не бессмертный Цэ вовсе, а нечто совсем иное? Не успев толком обдумать эту мысль, он резко перевел взгляд на море внизу. До этого неподвижные воды моря теперь были покрыты рябью, а потом из воды показался 30-метровый крокодил, который двинулся в его сторону. Крокодилы обычно не водятся в море, но, видимо, это правило работало не всегда. Он был полностью черного цвета с холодными мрачными глазами, на его спине виднелось множество бугорков и шишек. Среди этих шишек в позе лотоса сидел мужчина в ветхом халате, Его леденящий взгляд остановился на Мэнхао. В этот момент в глазах мужчины вспыхнул кровожадный блеск. Практик! Харипла, словно наждачная бумага произнес он. Когда он заговорил у него во рту, можно было увидеть почерневшие зубы. В глазах Манхао этот человек был воплощением мерзости. Как вдруг незнакомец полыхнул аурой стадии отсечения души, вслед за ним крокодил взревел и тоже полыхнул аурой отсечения души. Море погрузилось в хаос. От воды начал подниматься запах тухлой рыбы. «Это дьявольское море!» Сказал мужчина. «Тебе не уйти отсюда живым!» С этими словами он вскинул руку в манящем жесте, отчего в округе начал сгущаться воздух, и появилось сильное давление. Манхао опешил. «Дьявольское море?»